Все случилось, как и предсказывал мессир Архимаг. Двое пожилых чародеев выбрались из микамских лесов и благополучно достигли Брама, небольшого городка на тракте, связывавшем Эгест и микам Игнациус, громко восхищаясь пасторальностью пейзажей, выбрал небольшую гостиницу, из окон которой и впрямь виднелся морской берег.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 «Ваш замысел, мессир, поражает своей глубиной. Мы с вами преспокойно прохлаждаемся тут, в тиши и покое, попиваем молочко безо всякой примеси магии. Над нами настоящее солнце, а не симуляк Родолины. Все это чудесно и замечательно. Но не пора ли вспомнить, зачем мы здесь?» «Еще не время», — безмятежно усмехнулся Архимаг.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 Человек или гном, или эльф, тот, наверное, погиб бы, сражаясь, и на том успокоился. А что делать с бессмертными, с теми, кого не развоплотить и не убить простой сталью? Так и живут, исходя ненавистью и злобой, ожидая удобного момента. Игнациус отхлебнул парного молока из глиняной кружки. Заел белой булкой, намазанной медом. Хм, простые радости, мой друг, простые радости никогда не теряют свою цену.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 как она опрометью кинулась прочь от нас, когда мы всего-навсего хотели помочь ей в пирамиде. Но что Кларос может сделать против западной тьмы, даже имея алмазные деревянные мечи? А это неважно. важно. Игнациус жмурился, подставляя лицо весеннему солнцу. Может, подплывет к самой завесе и примется рубить ее. Может, решит сплести какое-нибудь хитроумное заклинание.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 «Хотите оказаться глупее, эдаким старичком-целителем, наполовину выжившим из ума, только и помнящим, что свои примочки до мази. Бросьте, честно слово Один ваш меч говорит сам за себя». Лекарь удивленно поднял брови. «Мессир, но я действительно не понимаю. Вряд ли вы надеетесь одолеть падших в открытом бою».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 Так, неспешно беседы двое чародеев сидели на крытой галереи трактирчика. Солнце опускалось за край моря призраков. Близился вечер. Где-то вдруг тоскливо завыла собака. «Сегодня, кажется, нас ожидает интересная ночка», – в полголоса проговорил Игнациус. Принесшая еще ковшин молока, служанка игриво встряхнула темными косами, явно приняв это на свой счет.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 «Буду готова, не сомневайтесь, господин». Девушка ловко спрятала золотой за вырез платья. «А что ж ваш достойный спутник, все один до да один, может мне коринку с собой захватить, а, господин?» «Нет, спасибо», — покачал головой Динтра. «Стар я для подобного, милочка. Пусть твоя коринка спит спокойно. Она бы лучше беспокойна, но не в одиночестве», — захихикала девушка. Целитель поморщился и отвернулся, смотря на тонущие в море алый солнечный диск. А ведь про Динтру болтали, что он любитель хорошей кухни и смыслливых служаночек, вдруг вспомнил Игнациус. Так зачем целебат тут разыгрывать? Вы правы, мессир, негромко произнес лекарь, когда черноволосая служанка убежала с подносом грязной посуды. Сегодня особая ночь, с запада надвигается мрак, тьма пошла на очередной приступ.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 Брови Динтры заметно сдвинулись. «Во всяком случае», — жизнерадостно продолжал Игнациус, — «это бесспорно нам на руку. Кларе не придется прорубать себе дорогу к западной тебе Весь флот клешней ушёл к нам сюда, на восток». «Это может задержать нас», — уже в явинах мурился целитель. «Помилуйте, динтр с какой стати?» Игнациус изобразил ленивое непонимание. «Пусть в и сколько влезет. Тем меньше у нас будет хлопот на западе». Я не забыл, как лишил сочувствов в той же империи. «Они не оставят здесь камня на камне», — упрямо возразил лекарь. «Если наш замысел не удастся, камня на камне не останется от множества миров, мой дорогой. Как падшие расправляются с непокорными, я видел собственными глазами, любезный друг. Так это всего лишь путь необходимого, меньшего зла. Чем-то всегда приходится жертвовать».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 «Один золотой, вами подаренный ей за любовь, позволил бы ее семье есть досыта целых два месяца, если уж не можете одолеть свой зуд благотворительства». Целитель вновь ответил не сразу, но голос у него звучал неестественно ровно и спокойно. «Мессир Архимаг, я поверю вам и последую за вами, и давайте каждый помнить свои обещания».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 Обернуться совой, взмыть над трещащей, разваливающейся палубой, короткий рывок, крылья упираются в воздух, превращение еще в воздухе, под ногами вновь доски, замах, ярость, боль и наслаждение, острое и леденящее, когда черное лезвие прочерчивало в смертоносный полукруг. Хруст разрубаемой древесины, крики людей, да, здесь хватало и их. Хотя новые зомби составляли, наверное, три четверти армии вторжения. Мутная волна слезей, зловоние, отбросы – вот что были эти зомби, собранные воедино и направляемые поистине огромной мощью, затаившиеся там, за морем, откуда так недавно вернулась и сама Синья. Фламберг рубил корабли, и они оседали на дно Ордовского порта. Однако мертвые воины в алло-зеленых доспехах отнюдь не спешили расстаться с видимостью своего существования. С муравьиным упорством они выбирались на осевшие до середины мачт галеры, цепляясь за обломки, вултыхались и мало-помалу вылезали таки на пирсы ордоса. Там их встретили немногочисленные чародеи, защитники города. Магические щиты больше не могли остановить пущенные в упор огни шары.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 «Дед, когда порол меня, хотел, чтобы я стала сильной и злой, истинной чародейкой Красного Арка. Я научилась, дед, я вспомнила, папа. Вы стали врагами, вы не поделились силой. Оно и понятно, не зря же простолюдины так любят пословицу об одной берлоге и двух медведях. Но я сложу воедино далеко разбросанные концы. Во мне живут и хозяин ливня, и глава Красного Арка. Я Сильвия».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 Заработали вздымаясь и опускаясь, разрубая щиты, рассекая доспехи и плоть. Ордовские ополченцы, воспрянувшие было духом при виде смерти, обрушившиеся на вражьи корабли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 Флот вторжения разворачивался, растягивался, галеры далеко от тянувшихся крыльев налегали на весла, стремясь пробиться к берегу, пока неведомая чародейка увлекалась уничтожением центра армады. Не дремали и чародеи, те из них, кто пока место ощущал под ногами не глубину, окажущиеся такими прочными толстые доски палубы, вновь стягивали кольцо вокруг Сильвии.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 Впервые сражающиеся не за себя. Нет, силы не хватает. Зачерпнуть больше, резче, глубже. В охватывающей ее тело боли тонет ожог от раскалившихся крупинок. Сильвия наяву видит шагающего по мельнинским пределам хозяина ливня. Видит гонимые им смертоносные тучи, видит ржавый шлем и нагрудник, видит жуткий череп на позвоночном столбе.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 Уничтожить их всех, но у меня не хватает сил даже на фланбек. Капли летят, растягиваясь в полете, словно миллионы нацеленных в ницах желто-зеленоватых дротиков. На кораблях империи слишком поздно заметили опасность. Задымились верхушки мачт, реи, натянутые канаты, свернутые паруса. Почернели высоковзнесенные резные фигуры на носах.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 Тучи извергали из себя брылящие потоки яда. Море окуталось паром, изо всех сил пытаясь вобрать в себя и растворить злую силу и на мировой отраву. Окутанные белым один за другим распадались прахом черно-зеленые галеры, расползаясь отвратительными пятнами темной золы. Ливень хлестнул и по берегу, дымились пирсы, проваливались вниз деревянные подмостки. Воины в красно-зеленом напрасно искали укрытие под крышами портовых складов. Строения рушились сами, немногие уцелевшие зомби выбегали обратно. Создания имперских некроматов не боялись смерти, но инстинкт самосохранения в них вложили. Ведь нет смысла терять их просто так, ни в бою с неприятелем.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 Навернулись слые слезы. «Я же ничего не успела. У меня нет ничего и никого. У меня ничего и никого не было, даже щенка или котенка. Я не целовалась по-настоящему с тем, от чьих шагов сладко заходится и замирает сердце, а не из холодного любопытства или желания учинить интрижку. Стойте же, стойте, я не хочу. Мне страшно, мам. Недолгой была твоя служба, Сильвия. налика хранительница, помоги.